глава 18 стой пронька стой слушай клч герри матерно выругался он все злился на себя за свой поспешный бегст куда мы так резво несемся за нами никто не гонится они сами боятся моего калаша слушай они же не знают что в нем всего два патрона наверное сами удирают с того места где каблук, как думаешь пронька в темноте пожал плечами говорили они на блатной фене перемешаннный с матом — Завалили каблука. Пацан тот жив, я видел, он вышел с теми двумя чужими. — Похоже на то, слушай, гады. — Ничего, Муса, я тебя еще встречу, — прошипел карачавица. — Клянусь, ты умрешь очень медленно, я тебя на кусочки резать буду. Пронька достал из внутреннего бокового кармана телогрейки электрический фонарик, включил его, они побрели по направлению к своей стоянке. Вскоре, свой ветки деревьев, они увидели проблески света от костра. Это была их стоянка, и там их ждали. Двое у костра напряженно смотрели в темноту, прислушиваясь к шагам из леса. Из темноты на свет костра шагнули злой клыч Герри и усталый, не менее злой, Пронька. К отцу вопросительно посмотрел на своего вожака. — Что? — Засада! — на своем жаргоне ответил Герыч. — — Ни один там муса четверых завалили наших пацанов, слушай, гниды! вот сел у костра, достал сигареты, прикурил от горящей ветки, с наслаждением затянулся. — Водку давай, слушай, — выпуская дым, — сказал Герыч, — помянем. Да, как самый младший достал водку, перелитую в пятилитровую канистру, разлил по кружкам. Молчае выпили и закусили быстро растворимым сахаром. «Отсюда надо уходить», — сказал Клычкери. «У них вроде как собака найдут». «У них точно собака белая», — подтвердил Пронька. Предводитель бандитов мрачно посмотрел на Проньку и продолжал. «Ничего они искать не будут, слушай». Никакого золота пока нас не завалит, поэтому надо их завалить раньше, кроме мусы. Он нам все-таки покажет, где золотишко. Клыч Герий, он же Герыч, молчал и думал, не уронил ли он своего авторитета в глазах того же Проньки. Не слишком ли позорно он бежал от мусы? С другой стороны, все произошло довольно быстро. Это было единственное правильное решение». Чуть он помедли, и Мусаб его достал своим ножом. Откуда он у него взялся, интересно? Не лежать же мертвым из какой-то мифической чести или того же авторитета с перерезанным горлом или дыркой в печени. Если Пронька подумает что-нибудь не то, так он ему сам глотку перережет. Он усмехнул своим мыслям и сказал Дагу, — Наливай, чё он не осмотреть, слушай. Выпили еще... Закусився тем же сахаром, потом еще, в пересчете, на граммой бутылку выпили. Из темноты раздался пронзительный свист, и большой камень шлепнулся возле костра. Чем-то опасным дохнуло из леса, животный ужас охватил сидевших у костра людей. Темнота вокруг колыхалась и таила в себе что-то опасное. Что-то неведомое и жуткое ходило вокруг них в темноте леса и швыряло время от времени камни Неведомое нечто вызывало безотчетный страх и пригибала к земле. «Господи!» — шептали, каждый на своем языке, вдруг вспомнив о Боге, Пронька и к отцу. Пронька хотел было перекреститься, но рука налилась свинцовой тяжестью и не слушалась. Даг смотрел куда-то в лес, большими от ужаса черными, ничего не понимающими глазами. А ничего и никого не боявшийся и веривший только в себя да в свою удачу Клэчгерий с горечью подумал, что он и не мусульманин, и не христианин, и вызывать о помощи ему не нехкому. Зато стало понятно, что такое ад, а мусульманский или христианский это значение не имел. Через несколько минут, показавшийся вечностью, страх внезапно исчез. После пережитого ужаса выпили еще одну условную бутылку. Канистра пустела на литр в этот вечер. — Что это было? — спросил Пронька. Его еще било знов. — Что бы то ни было, ушло, — мрачно усмехнулся Клэч Герри. Потом задумался и добавил. — По легенде, есть тут такие лесные чудища, слушай. Мне на зоне один рассказывал. Бродят здесь, людей пугают. Страшные, да? Как зовут, забыл. Говорил он мне, но забыл, слушай. Но это неважно. Кто их увидит, тот или умрет, или с ума сойдет, слушай. А бывает, что они в девушек превращаются, красивых, да, станешь с ней жить, а она... И он хлопнул тыльной стороной ладони правой руки, а ладонь левой. Бац! И в чудище превратился. В самый неподходящий момент, слушай. И Клыч Герри захотал. Но это не призрак. «Он камней понакидал», — сказал Пронька, указав на камень возле костра. «Не бойся, Пронька», — похлопал того по плечу карачавец, — «я тебе в обиду никому не дам, слушай». Даг, подумав, сказал, «Эх, хорошо бы такое чудеще найти, да? Побаловаться с ним, как с бабой, а там хоть в кого пускай превращается, не жалко». то о чем?» — презрительно сплюнул Клыч -герий. Остальная команда в составе Кацо и Проньки поржала над Дагом, по чего легли спать, пытались заснуть. Утром Клэйч приказал Дагу готовить завтрак. Он сначала было поворчал, не хотел подчиняться, но, взглянув на три мрачные рожи, передумал. Повар него был тот еще, но даже слегка подгоревшая каша была лучше, чем тюремная баланда. Съели с удовольствием и похмелились, естественно, чуть-чуть. Слегка отдохнув и перекурив, стали собираться. Ненужные вещи погибших товарищей оставили на стоянке. Более-менее ценные забрали с собой. Они пошли по руслу ручья вниз по течению, к Кутыму. Вышли на правый берег ручья, сделали крюк по лесу. Григорий Тарасч потом скажет, какие хитрые, смотри-ка! Опять вернулись к ручью. Прошли по руслу еще с километра. Вышли уж на левый берег, почти у Кутыма, направили свои стопы на север, вверх по берегу реки, идти стараясь по камням, чтобы не оставлять следов. К вечеру нашли какой-то ручей, перешли его и направились вверх по течению, ближе к октажу. Через два километра наткнулись на полянку, разбили на ней палатки, и дак ворчак-кобиженный пес стал готовить ужин на всю братью. Пока готовился ужин, Котцо решил слазить на ближайшую скалу, осмотреть окрестности. Забрался он довольно-таки легко, лёг на вершине, поднёс бинокль, к глазам стал наблюдать. За лесом и скалами блестело озеро. Из него вытекал кутым. На самом дальнем, северном конце озера вроде как блестел огонь. Было слишком далеко даже для бинокля, но котцо был уверен, что это костёр. Темнело и красная точка блестела все ярче ярче. Грузин сполз со скалы, доложил об увиденном Ну что ж, завтра бери дага, слушай, сходи и посмотри, что там за люди.